Глава 14. Изгнанный из Аравии Ирод спешит в Рим, где он, благодаря содействию Антония и Цезаря, назначается царем иудеев. Первое. Предполагая, что брат находится еще в живых, Ирод ускорил поездку свою в Аравию и спешил получить у царя денег, чем он думал обратить жадность Парфян в пользу Фасаила. На тот случай, если араб забыл дружбу его отца и окажется настолько мелочным, что не захочет подарить ему сумму, требуемую для выкупа, он рассчитывал просить ее у него взаймы и оставить ему заложником сына-пленника. С этой целью он взял с собой своего семилетнего племянника. Он был готов дать 300 талантов и хотел было воспользоваться содействием в этом деле Тирян, но решение судьбы предупредило его. Фасаил был мертв, и братская любовь Ирода бесполезна. К тому же ему пришлось убедиться, что и старая дружба арабов больше не существует. Их царь Малих послал даже ему через гонцов навстречу приказ очистить страну. Предлогом ему служило то, будто парфяне потребовали от него изгнания Ирода из Аравии. Но в сущности Малихом руководил простой расчет сохранить в целости то, что он должен был антипатру, и избегнуть такого положения, при котором он был бы вынужден за подарки отца платить тем же находящимся в нужде его сыновьям. На этот бесчестный поступок подстрекали его люди, которые наравне с ним нашли более удобным утаить деньги, подаренные и Эти люди были именно сильнейшие при дворе. Второе. Ирод увидел, что вследствие тех же причин, по которым он надеялся встретить в арабах лучших друзей, они сделались его врагами. Ответив курьером то, что подсказало ему его наболевшее сердце, он направился в Египет. В первый вечер он отдохнул в одном деревенском храме, где он вновь встретился с оставленной им свитой На следующий день по его прибытии в Ринакаруру ему было доложено о кончине брата. Пораженный столь страшным горем, но освобожденный зато от забот, поглощавших его в последние дни, он продолжал свой путь. Араб между тем одумался и поспешно отправил гонцов, которые должны были воротить назад обиженного. Но уже было поздно. Ирод был уже впереди и прибыл в Пелузии. Находившиеся здесь в гавани шкипера хотели отказать ему в переезде. Он обратился поэтому к тамошним судьям, которые во внимание к его громкому имени и высокому положению доставили ему возможность продолжать свой путь до Александрии. Прибыв в этот город, он встретил блестящий прием со стороны Клеопатры, надеявшийся приобрести в нем полководца для начатой ею войны. Но он отклонил предложение царицы и, не боясь ни суровой зимней погоды, ни беспорядков в Италии, поплыл в Рим. Третье. о Памфилийского берега он подвергся такой опасности, что большая часть груза должна была быть выброшена за борт. С большим трудом он спасся в Родосе, крайне истощившийся в войне с Кассием. Здесь он был принят своими друзьями Птолемеем и Сапинием, и терпя, хотя нужду в деньгах, выстроил трехвесельное судно высшего калибра, на котором он вместе со своими друзьями отплыл в Брундизий. Отсюда он поспешил в Рим и, полагаясь на отцовскую дружбу, предстал прежде всего перед Антонием, Рассказал ему о несчастье, постигшем его и все его семейство, и как он, оставив самых близких ему людей в осажденной крепости, сам в бурное время года отправился к нему искать помощи. Четвертое. Такая превратность судьбы вызвала сострадание в Антонии. Вспоминая с благодарностью гостеприимства, оказанное ему антипатром, и принимая главным образом во внимание дарование Ирода, он тут же порешил того, которого он раньше произвел в Тетрархе, назначить теперь царем Иудеев, 109 до разрушения храма. В одинаковой мере как благосклонность к Ироду повлияла на это решение враждебное чувство против антигона, в котором он усмотрел бунтовщика и врага римлян. Цезарь шел ему навстречу своим согласием Он живо припоминал египетский поход, совершенный антипатром вместе с его отцом. Его гостеприимство равно как его всесторонне испытанную преданность и благонамеренность. С другой стороны, он признавал также энергичную и мощную натуру Ирода. Вследствие этого он созвал сенат, которым умесало, за ним Атратин, представляли Ирода, изображали заслуги его отца и личную его преданность римлянам. Рядом же с ним они Антигона выставили как врага римлян, не только на основании прежних его действий, но и потому также, что, обойдя римлян, он принял корону из рук Парфян. Уже это одно произвело впечатление на Сенат. Но после, когда выступил еще Антоний и разъяснил, насколько вошедствие Ирода на престол будет полезно для войны с Парфянами, тогда все согласились. По окончании заседания Ирод вышел из сената, имея с одной стороны Антония и с другой – Октавиана. Консулы и другие государственные сановники провожали их для приношения жертвы богам и возложения сенатского решения на Капитолий. В первый же день назначения Ирода царем Антоний дал в честь его торжественный обед.